Глава двадцать первая. Отчаянные времена. Джок сунул мне в руки чашку. В этот раз я выпила сверх меры крепкий чай без возражений. «Обвинил вас в убийстве, а?» — посочувствовал наш повар. Я кивнула, не вполне доверяя голосу и боясь, что начну всхлипывать. «И нас всех тоже. Меня, сьюзен Мэри и Маклеуда». «Кто знает, как он обошелся с теми наверху, но нам он устроил с бучку еще ту», — посмеиваясь сообщил Джок. «И вам?» — потрясенно выдохнула я. «Да, отлично работает метод. Все дела закрывает на раз. Признаний море. И мне состряпал неплохую историю, будь это я непременно бы раскололся». «Но он столько знал обо мне. Мастер своего дела!» — с некоторым уважением отозвался Джок. — Мне он напомнил гадалок с ярмарок, — подала голос Мерри и в ответ на мой озадаченный взгляд пояснила. — Ну, знаешь, предсказывают судьбу и будто знают все-все про тебя. А на самом деле это просто фокусы. Они вытягивают из тебя информацию так, что ты даже не замечаешь. Я покачала головой. — Нет, он в самом деле знал то, чего я ему не говорила. Сьюзан пожала плечами. В таком случае кто-то, должно быть, ему рассказал. А теперь не зевай, нам подавать обед. Сидит там инспектор или нет? — Он будет с ними обедать? — спросила Мери. — Нет, не будет, — ответил появившийся в дверях Рори. Инспектор, — с явным отвращением в голосе произнес он, — пообедает в библиотеке вместе с сержантом. Холодных блюд будет достаточно. Джок, больше ничего готовить не нужно. — Как скажете, — широко усмехнулся Джок. День тянулся привычно и скучно, что так не соответствовало настоящему положению вещей. С Бертромом мне удалось поговорить лишь к вечеру. Войдя в кухню в пальто, он принялся делать мне тайные, как он думал, знаки встретиться с ним на улице. К счастью, на кухне был только Джок, но он был занят бульоном к обеду, по поверхности которого еще пока, к сожалению, плавали пятна жира. Бертрам ждал меня в огороде, перепрыгивая с одной ноги на другую. Уши твидового кепи были опущены, скрывая большую часть его отвратительной бороды. «Пойдем в лес!» — предложил он, беря меня за руку. «Если это так необходимо?» Только когда из дома нас увидеть было невозможно, Бертрам сбавил шаг. «Этот чертов инспектор обменил меня в убийстве мисс Флауэрс!» — воскликнул он. «И всех слуг тоже!» Хотя удивительно, что он использовал ту же тактику с вами предположил что у меня с этой женщиной интрижка нарочито согнувшись пожаловался бертрамго ничего не рассказывали ему про меня и рори бог с тобой Эфимия я же не доносчик это еще в школе из тебя выбивают помедлив добавил он и слегка улыбнулся. Так что с ней случилось, как думаете? — Если бы ты не нашла карты в ее комнате, я бы решил, что глупая девица умерла от холода. Подумать только, полезть в озеро, когда мы так далеко на севере, еще и зимой. — Инспектор про карты знает? — спросила я. — Если ты ему не говорила, то, думаю, нет. — Рассказать? — Тогда единственное, что его будет волновать, так это зачем ты полезла к ней в комнату. Кроме того, карты, вероятно, попадают под правительственный акт о неразглашении — Он почесал бороду под шапкой. Кроме того, если собираешься сообщить кому-то о том, что подписало этот договор, то это тоже запрещено им же. Но это просто смешно, значит, если инспектор ничего не подписывал, то не сможет расследовать целую версию. А спросить его мы не можем, вздохнул Бертром. Но сказать по правде, хотя его явно предупредили о проходящей здесь встрече, он тщательно избегал этой темы при допросе. Так что вряд ли он что-то подписывал, иначе бы такой проблемы не было. «Но что, если ее убили из-за карт?» «Не уверен», — задумался Бертром. «Согласен. Весьма вероятно, что она, не имея на то прав, передавала или продавала информацию. Но как ее могли из-за этого убить? Если человек из Министерства узнал об этом, то у него достаточно возможности избавиться от нее где-то еще». — Возможно, она угрожала выдать получателя информации, и они ее убили. — В таком случае она тоже должна была себя выдать, — покачал головой Бертром. — Может, тогда это все же смерть от несчастного случая? — Ну, не похоже, ты согласна? Мы уже не первый раз сталкиваемся с этим и можем отличить, когда что-то не так. — Верно, — согласилась я. — На роль главного подозреваемого очень подходит Рори, пытающийся сорвать строительство Кильского канала. Бертром вдруг прижал палец к моим губам и лихорадочно осмотрелся. ш тревожно скомандовал он. В голове мелькнуло, что этим пальцем он чесал бороду, и я поспешно отвела его руку от себя. «Я не считаю, что он это сделал». «Не в этом дело», — раздраженно прервал меня Бертром. «Ты не должна упоминать... упоминать о том проекте с водой». Мы не должны были об этом узнать. Понятия не имею. Вдруг уже само знание считается предательством. Чертов Фицрой, не сдержалась я. Эфимия, возмутился явно пораженный Бертром. Он отправил нас сюда, ничего не объяснив. Мы даже не догадывались, что происходит. Думаю, в этом и был план, мрачно ответил Бертром. Полагаю, Фицрой надеялся, что мы послушаемся и не будем задавать никаких вопросов. а только выполнять его поручения. — Он нас совсем не знает. — Точно! — усмехнулся Бертром. — Но я беспокоюсь за Рори. Не о том, что он мог кого-то убить, а что может что-то натворить. — Но они же не станут на самом деле, правда? — спросила я. — Лично мне это кажется безумной идеей. — Это было бы невероятным достижением инженерии, — сказал Бертром. Его глаза блеснули в темноте. Если бы не обстоятельства, я был бы рад увидеть конечный результат. Но нет, — пожал плечами он, — не представляю, как правительство может выделить деньги на строительство и того, и другого одновременно. Мне кажется, им придется выбирать между новым флотом и вторым вариантом. — Вам бы стоило объяснить это Рори. — Я бы объяснил, но он меня не особо жалует сейчас, все еще настаивает на увольнении. — Ну, со мной он тоже не разговаривает. — Проклятие! Нам нужно решить проблему, всем троим. Если инспектор будет дальше тут все разнюхивать, вряд ли Рори долго будет держать язык за зубами. — А что случилось прошлой ночью? Кто с кем подрался и почему? — Ну, это мистер Низкий позволил себе скобрезное замечание про жену мистера-министра. — Какое? — Ой, да я и не помню, Эфимия. — К тому времени мы уже все изрядно напились, и боюсь, я все равно не смог бы тебе рассказать, ты же девушка. И что будем делать? А что мы можем? Я рад, что проклятый инспектор обвиняет всех. Признаюсь, на какой-то миг я даже заволновался. Мы должны просто сохранять спокойствие, говорить как можно меньше и глядеть в оба. Что-то должно произойти. Надеюсь. Думаю, вы правы, мрачно согласилась я. Все может стать гораздо хуже, если инспектор не остановится. «Чертов Фицрой!» — в свою очередь выругался Бертром. Мы молча поплелись к дому, расставшись у дверей. Я вошла через кухню, а Бертром направился к парадному входу. Не успела я закрыть дверь, как на меня набросилась сьюзен «Что за ерунда об увольнении мистера Маклеуда? Я без него не справлюсь. Даже если мы будем прислуживать за столом о мере открывать дверь...» Хотя приехать может только полиция. Кто будет носить сэру виски перед сном? Он всегда на нем очень настаивает. Почему, удивилась я. Говорит, что плохо спит, и ему нужно чем-то запивать сонный порошок. И в тот самый миг я уже все знала. Единственный вопрос, как доказать? Первая мелькнувшая в голове идея была невероятно опасной. Должен же быть другой путь. Или нет? Рори не уйдет, пока не сообщит мистеру Ричарду степлфорду о своем отказе от должности, сьюзен Рассеянно ответила я. Ах, точно, это все мистер Уокер. Из-за него я вся на взводе. Инспектор Уокер, попытка не пытка.